Глава 2. Музей Доминиона. Когда я снова ожил в теле Скифа Хакара, переместившись в иную ветку реальности, мое путешествие по множественным вселенным преисподней продолжилось на той же улице Рубинового города, что и прежде. Вот только третью попытку добыть углецкого пламени я начал в том измерении, где вместо Абду, Леры и Руперта выжил лишь сухощавый демон Мотив, третий инстиго и свежего мяса. В этой версии весь взвод развоплотился там, где спрятался, пока я мчался за вражеской ставкой. Мои бойцы угодили под чудовищную кавалерию врага, чей путь пролегал как раз через нычку взвода и легли без шансов. Мотив выжил, потому что почуял неладное, укрылся в расщелине в скале ущелья, где и просидел до конца битвы. Рассказывая, демон бросал на меня странные взгляды, дулся, но мне было плевать, ведь в этой истории моя амнезия простительнее, чем трусость инстиги». Как я помнил, отец Матифа производил скручивающие кишки бренди мельницы Авадона и, видимо, отправляя сына в Легион, не поскупился, потому что в ответ на мою просьбу дать взаймы, Инстига легко сунул мне две сотни золотых на экскурсию и таким нехитрым образом купил себе возможность погулять по любимой столице без присмотра. «У меня здесь знакомая живет», — нехотя признался он. «Не возражайте, декан Хакар, если я навещу ее. Вам не предлагаю, она не любит, когда в ее спальне оказывается больше одного демона. Такие у нее странности». «Не вопрос, развлекайся, а я пока столицу посмотрю». Расставшись с ним, я устремился к резиденции Белиала и без того много времени потерял, выясняя судьбу взвода. Сначала шел пешком, чтобы исключить ненужное внимание, двигался ни на что не реагируя, вперившись в огромную башню с верхушкой, исчезающей в смрадном смоге столицы. Я бы не удивился, если бы, вопреки всем законам физики, рвущий небо десятикилометровый шпиль с углем пламени на верхушке располагался на обычном здании, Лишь подойдя ближе, понял, что основание с видимой мне стороны тянется километров на 6. Сооружение чем-то напоминало Эйфелеву башню, пропорционально увеличенную в 30 раз, только построенную в виде колоссального зиккурата, внутри которого с четырех сторон вели длинные ступени шириной не меньше километра. В предыдущие две попытки за счет полета я быстро добирался по воздуху, потому что пешком идти пришлось бы несколько часов. Город был исполинским. Так что, нырнув в узкий переулок, пахнувший тухлыми яйцами, я ушел в скрытность и ясность и полетел к башне. С приземлением и проявлением возникли сложности. Территория вокруг главной достопримечательности Рубинового города кишела демонами. Причем и в воздухе. Реально было не протолкнуться, а метрах в ста над землей мерцала пелена палладиума. Силовой барьер, отливая призрачным серебром, будто стекал со шпиля и распластывался, не доходя до земли, так, чтобы создать над крылатыми демонами непроницаемый силовой, но видимый потолок. Покрутившись и присмотревшись, я понял, что в движении демонической толпы наблюдается порядок, Несколько потоков, извиваясь и пересекаясь, образовывали очереди к главному входу. Чуть позже, рассмотрев демонов внимательнее, уяснил и принцип формирования очереди. Она расслаивалась по иерархиям, по количеству и цвету звезд. Самой многочисленной была арава желтозвездных демонов, а без звездных не было вообще. Таких просто не пускали в столицу. Даже дети здесь рождались уже со звездами. Нет, скорее не рождались, а родители передавали им накопленное хао и сразу же повышали статус своих чат. «Определив свою очередь желтозвездных, я втиснулся в ее начало почти у вершины широкой лестницы. Ближе не подлетел, там патрулировали сильные демоны-охранники. И проявился между двумя глядящими в другую сторону демонами в богатых одеждах. Они тут же развернулись ко мне. «Я тебе сейчас рыло выгрузу!» Меланхолично сообщил демон с желтоватой шерстью и десятью ярко-желтыми звездами. «Куда прешь без очереди, шмутон?» Он назвал меня бараном, адским, разумеется. «Полегче, крат». Впереди стоящий оказался демоницей. «Не видишь, Ванечка заблудился?» «Ведь так?» Она всмотрелась в мое лицо, ее глаза распахнулись. «Хакар? Заблудился он или нет, а лезть поперек не позволю!» Рявкнул демон с полным именем Кратимирх. По классу он был хао-паровым машинистом. И начал выталкивать меня назад, впрочем, безуспешно. «Гоните мерзавца в конец!» Гаркнул он, обернувшись и прося поддержки у соседей по очереди. Его вопль не услышали. Стоявшие позади демоны были увлечены оживленной, переходящей в мордобой дискуссией. Причем громкий бубнеж одного показался мне очень знакомым. «Тролль-проклинатель Роман? Он-то как здесь очутился!» Бросив туда взгляд, я облегченно вздохнул. Почудилось. Просто черт, критикующий социальную систему распределения хаос среди демонов-ветеранов. Переключив внимание на мирха, я объяснился. «Первый раз в увольнении. Времени у меня немного. А увидеть своими глазами резиденцию великого князя...» Я умышленно запнулся, сглотнул, чуть слезу не пустил. «С детства это было моей самой заветной мечтой!» Демон, перестав меня толкать, поднял указательный палец и наставительно произнес. «Ну, ради мечты можно было и отстоять в очереди, вонючка. Мы с Яркочи!» Он кивнул на демоницу. «Шесть дней тут торчим, и ничего!» «Нет у меня шести дней, господин Кретимир. Я, можно сказать, ничего не хочу знать!» Он снова пихнул меня, но с места так и не сдвинул. Свари с глаз долой!» «Да погоди ты!» Взъярилась его спутница. Крат, ты что, не узнал парня? В отличие от некоторых, ехидно заговорил демон. У меня нет знакомых тифлингов, так что узнать его я не смог бы ни при каких обстоятельствах. Ну и дурак, обиделась Яркочи. Сам только этим утром вопил от восторга, что наши надрали задницу Азмадану и возносил того Тифлинга, что захватил вражескую ставку. А как его звали, не помнишь? Подождите-ка. Кратимирх ответил бородатую челюсть, посмотрел на меня, не поверил, потряс головой и снова посмотрел. «Да не, бессмыслица какая-то! Не может тот герой быть этим мелким вонючим засранцем, лезущим в неочереди. Не, -мо не может. Не может?» — весело спросила демоница. «Ты точно святой водой окропленный! Она-то тебе все мозги расплавила!» Глянув на меня, она подмигнула, взяла за руку и подтянула ближе к себе. «Ты с нами, Хакар, а на крата внимания не обращай. Он, как тот черт сзади, видит только то, в чем сам убежден. А если не убежден, то и показывать бесполезно. Будет пялиться до седьмой волны, а все равно не поверит». «Спасибо». Договорю да же тебе, это не он, а самозванец!» — заорал Кратимир, вдохнув на меня огнем. «Я точно помню, в газете писали, что Хакар — герой 13-го региона. Начинал битву с одной лишь белой звездой, а закончил с оранжевой. А у этого что?» Яркоче нахмурилась, пересчитав звезды на моем левом роге. «Четыре желтых во славу Доминиона!» «То-то!» Снова воздев перст, громыхнул демон и пробуравил меня взглядом. Причем его огненные глаза полыхали праведной злобой. «Что ты на это скажешь, самозванец?» «Послушай, Кратимирх!» Я отбросил все вежливые эпитеты, демон начал меня бесить. «Во-первых, в газете, наверное, переврали или опечатались. Я вошел в битву с одиннадцатью белыми звездами, а не одной». «Во-вторых, закончил с пятью желтыми, а не одной оранжевой, но одну распылил в хаос, чтобы воскресить ребят из своего взвода. И не надо считать меня слабаком, эти двое должны были мне много... Он даже не знает, сколько у него звезд». Безнадежно махнув рукой, перебил Кратимирх и отвернулся. «И правда, Хакар, что-то не сходится». Еще больше нахмурилась демоница. Очередь колыхнулась, мы сдвинулись на пару ступеней ближе ко входу, а Яркочи так и продолжала держать меня за руку. У тебя же четыре желтых звезды, ты говоришь, что было пять, одну ты потратил. А в газете пишут, что взял оранжевую. Ты точно герой тринадцатого легиона? Безна, это же другая ветка реальности, тут все иначе. Чтобы подумать, я ушел в ясность. Рассуждая от имени Хакара, первой для меня вселенной, я как-то совсем не учел, что у местного моего воплощения могли быть другие достижения. В ключевом моменте все совпало. Я, то есть Хакар-3, захватил флаг и принес победу легиону. Но в остальном... Зато стало понятно, почему я не помню того, что случилось до моего появления в этой ветке. Хаос просто заменил местного хакара мною, не удосужившись подогнать мои характеристики под изменившиеся реалии. Вот почему мотив так странно смотрел на меня. Заметил, что количество звезд на моем роге и их цвет изменились. И не только в звездах дело, ведь они дают силу и мощь, а значит и я уменьшился, чем очень удивил мотива». Прокрутив варианты дальнейшего разговора с Яркочи в списке убеждения, я вышел из убыстрения и честно признался. «Проигрался в хлам в адский покер. Чтобы раздать долги, пришлось высвободить убитого демона из Легиона Азмадана за выкуп. Про местный аналог карточной игры я не только слышал, но и видел, как играются служивцы. Что касается выкупа, такое не поощрялось, но случалось. Выплачивали его убийцы в размере, многократно превышающем хао, затраченное на воскрешение. «Ну дела!» — воскликнула Яркочи. — А что не сошлось? Пришел квадрат, и ты поставил все? И тебя побили царским пламенем? Глаза демоницы разгорелись. Она оживилась, почуяв, судя по всему, свою любимую тему. — Погаси жар своего азарта, Яркочи! Демон сплюнул и втиснулся между мной и ею. — Герой Легиона проиграл в адский покер и высвободил врага ради денег! С каждым вопросом Кратимир все больше наполнялся гневом. «Теперь, даже если ты в самом деле тот, за кого себя выдаешь, нет тебе никакого уважения, смердящий тифлинг!» Выпалив все это, он навис надо мной и яростно завращал глазами. Напугать так решил? А ведь он не видел мадановского инстигу и проклятого инквизитора Дантелиана. После них Кратемирх, что котенок после Урсайского Лигра, Если раньше я чувствовал себя неправым, а потому был тактичен и вежлив, то сейчас демон переполнил чашу моего терпения. Я уже давно понял, что в преисподней процветает расизм. Но этот господин машинист еще и осмеливается судить. К черту меня из Кифа! Будь на моем месте реальный Тифлинг Хакар, вчера потерявший всех боевых товарищей, рисковавший жизнью во славу Доминиона, а сейчас вынужденный терпеть заносчивости хамства пороха, не нюхавшего демона, думаю, он бы такого не стерпел. Короче говоря, демон меня утомил, а в подсказках убеждения максимально успешный результат обещала только последняя строчка. Увиливание. Вероятность успеха одна десятитысячная процента. В случае провала собеседник окончательно убедится в собственной правоте и призовет охрану. Ваша репутация с хао-паровым машинистом Кратимирхом снизится до презрения и ненависти. Косвенная ложь. Вероятность успеха 4 из процента. В случае провала собеседник уличит вас во лжи и призовет охрану. Ваша репутация с хао паровым машинистом Кретимирхом снизится до презрения и ненависти. Правда. Вероятность успеха 97 миллионных процента. В случае провала собеседник не поверит вам и призовет охрану. Ваша репутация с хао паровым машинистом Кретимирхом снизится до презрения и ненависти. Игнорирование. Вероятность успеха 1,52%. В случае провала собеседник призовет охрану. Ваша репутация с хауперовым машинистом, кратимирхом снизится до презрения и ненависти. «Физическое воздействие. Вероятность успеха 86,373%. В случае прямого противостояния при демонстрации вашего силового превосходства собеседник отступит и не будет настаивать на вашем изгнании из очереди. Ваша репутация с хаупоровым машинистом-кратимирхом повысится до зависти и опаски. В случае провала собеседник призовет охрану, а ваша репутация с паровым машинистом-кратимирхом снизится до брезгливости». «Ты меня достал, машинист!» Сжав когтистый палец, которым он тыкал мне в лицо, я до скрипа стиснул кулак, а когда демон попытался меня ударить, легко перехватил другую руку. Я не бил, не выкручивал и не ломал его рук, просто сдавливал кулаки, превосходившие по размеру мои, применив всю мощь своей чудовищной силы. Сперва демон дергался, злобно скались, его глаза пылали яростью, но когда не получилось не только причинить мне вред, но и вырваться, он сперва непонимающе вытращился, а потом разинул пасть, надбровные дуги его задрожали. Он всеми силами пытался не показать, как ему больно и страшно. Мысли его прочесть я не мог, но, скорее всего, он подумал, что его мирно накопленное Хао и десять желтых звезд уступали моим четырем, зато добытым в смертельной битве. Его конечности угодили под пресс, беспощадный и неумолимый. Мы снова сдвинулись вместе с очередью и почти приблизились ко входу. Демон корчился на земле, а я просто протащил его тушу по ступеням. Отпусти! простонал он. Вошла в доминиона. Возьми слова обратно, прошепела демоница. Извинись перед героем 13-го легиона, и обратилась ко мне. Пощадите его, господин Хакар мир, добрый малый, он не служил, пошел по гражданской линии, а потому не очень сдержан в общении. Что думает, ты имели дурачина». Запоздало вспомнилось, как кто-то из моих павших бойцов говорил о нелюбви горожан к легионерам. Вот и я внес свой вклад в эту ненависть. Но отпускать демона было рано, следовало довести начатое до конца, мне нужно попасть внутрь. А пока упертые горожане не уступят место в очереди или не признают мое право стоять перед ними... «Простите, господин Хакар!» — взмолился демон. Клянусь левым рогом и твердостью всего, что должно быть твердым, не думал, что оскорблю вас. «Твердость всего, что должно быть твердым. Это что-то новенькое из местного лексикона. Видимо, из профессиональной практики. Надо бы запомнить и вернуть в разговоре с Флейгрием». Мысленно улыбаясь, я сдавил его кулаки сильнее. Захрустели сминаемые кости, и демоница, до того особо не переживавшая за спутника, забеспокоилась. «Позвольте купить вам билет, господин Хакар. Если хотите, после экскурсии мы угостим вас восхитительным ужином. Здесь недалеко прекрасный ресторан». Я отпустил демона, кивнув демонице. «Позволяю! Во славу Доминиона!» «Во славу!» — облегченно выдохнула она. «Во славу!» — прокряхтел валяющийся под ногами Кратимирх. Присмиревший демон со спутницей приобрели мне билет, пылающие клеймо на запястье со сроком действия до конца дня. Дальше можно было или присоединиться к одной из групп и пройтись по владениям Белиала с экскурсоводами, или изучить внутренние интерьеры резиденции самостоятельно. Едва мы прошли через холл, я расстался с Яркочи и Кратимирхом, не прощаясь просто свернул в другой коридор и уединился, чтобы изучить туристический буклет. Будто созданный специально для меня, где не только описывались внутренние помещения, но и были размещены карты резиденции, во множественном числе, потому что таковых много. Выглядел буклет как, черт его знает, как назвать головоломку, сложенную в многомерный куб. Материал на ощупь напоминал человеческую кожу, а демонические буквы были написаны, конечно, кроваво-красным. Страницы не перелистывались, а раскрывались, возникая словно из другого измерения. Чертов ты, сэракт. Разумные дисы с их бумажными газетами и шарами Агерии курили в сторонке, даже иллюстрации в бесплатном буклете были анимированными, а карта создавала ощущение объема и трехмерности. Демонические технологии во всей красе. Теперь ясно, за что с посетителей сдирали 200 золотых. Площадь основания Зикурата — 36 квадратных километров. Учитывая, что время в преисподней течет быстрее, для демонов после Великого Исхода прошло больше 60 тысяч лет. За это время и резиденция разрослась, и количество экспонатов и трофеев увеличилось астрономически. Практически все первые уровни были отданы под музей истории Доминиона и Андары, В разные эпохи доминион Белиала то, да, доминировал, занимая первое место по численности популяции и величии территории, то опускался на дно рейтинга. Сейчас он занимал третье место, превосходя лишь доминион Люция. Однако во все времена неизменным оставалось одно – резиденция князя считалась самой впечатляющей и роскошной во всей преисподней и самой забюрократизированной. Диабло тяготел к науке, Азмадан был проще и воинственнее всех, а Люций, получив свой доминион, озаботился тем, чтобы не потерять его в большой игре. В его доминионе была военная диктатура, прокачивали всех с измальства и на лишнее не тратились. Зато Белиал, извечно претендовавший на лидерство, развернулся во всей красе своего административного таланта. Чтобы содержать десятки миллиардов демонов Доминиона, требовался мощный государственный аппарат. Поэтому большая часть башни, от музейного основания до примерно шестого километра, была занята чиновниками. Я не поверил своим глазам, когда увидел, сколько министерств в Доминионе. 600 Ну и, разумеется, еще 66. Я мог бы придумать любое слово, добавить его к министерству, а потом найти в списке. Министерство похоти, министерство лени, департамент контрактов со смертными при Министерстве жатвы душ. Это еще не особо экзотичные, но и они давали представление о том, что происходило в стенах башни. Познание нового безумно увлекательно, но голос хаоса эхом отзывался в голове. Осталось 58. Не удивлюсь, если после этой попытки шансов не останется, а потому нужно действовать вдумчиво и наверняка. Так, словно второй, то есть четвертой, попытки не будет. Буклет дал мне важную информацию. Изнутри башни имелся прямой доступ к углю пламени. Это была хорошая новость. Чуть похоже та, что добраться до площадки, где установлен артефакт, реально только из личных покоев великого князя. Белиал. Понятно, что рядовые демоны вряд ли видели своего повелителя во плоти, а потому Буклет, помимо иллюстрации, содержал красочное описание великого князя. На движущихся картинках можно было разглядеть лишь очертания силуэта, ощутить мощь фигуры. Вполне себе демонически гуманоидны. Лицо князя скрывала туманная дымка. В боевой форме Белиал мог сравниться ростом со своей башней-резиденцией, а в обычной, подняв руки, достать до ее трети. Существо с такой огромной массой и концентрацией хао действовало на обычных демонов убийственно. В прямом смысле. Просто затягивало в себя, как в черную дыру. Потому при встрече с приближенными Белиалу приходилось уменьшаться. Куда девалась избыточная масса, непонятно, но у хаотических сущностей свои законы. Личные покои создания, рост которого в обычном состоянии составляет почти 2 километра, не считая рогов, это огромное пространство, его мне надо преодолеть максимально быстро и незаметно. Одной ясностью не обойтись, придется подключать стремительность урагана для еще большего ускорения. Благо духа у меня вагон. Личные покои, если и охранялись, то, скорее всего, чисто формально. Ни один демон в здравом уме не полез бы туда к своей смерти. В буклете об охране ничего не говорилось, так что предстояло выяснить самостоятельно. Главное, что я понял, из музея до личных покоев Белиала путь есть. Но вот насколько он изобилует ловушками и охранниками, остается проверять опытным путем. Я рассчитывал побродить по коридорам, поискать вертикальные шахты, заменявшие здесь лифты. Все они вели наверх и выглядели так же, как горизонтальные коридоры, рассчитанные на крылатых демонов. А летать я умел. Чтобы вместить такого гигантского демона, как, к примеру, Дентелиан, шахты должны быть огромными, а значит, пройти мимо, не заметив их, нереально. Достигнув искомого, надо будет осмотреться и, уединившись, врубить скрытность с ясностью, после чего рвать на полной скорости наверх. «Это же Хакар!» Ну вот, начинается. Я с недовольством перевел взгляд с буклета на группу туристов, состоявшую как минимум из восьми демонических рас. Экскурсовод, хилый бес, нетерпеливо топнул копытом. Господа, не задерживайте группу. Прошу следовать за мной и обратите внимание на этот череп, принадлежавший боевому топсу Гашару самого генерала Вильзювула, павшему в эпохальной битве при Опаловом городе в тридцать тысяч сорок восьмом. Бес-экскурсовод отрабатывал монеты, рассказывая о боевом Тапсугашару, который, судя по черепу, был адским аналогом Монтазавра, но его никто не слушал. Все как один уставились на меня, не смея приблизиться. «Простите!» — блеющим голосом поинтересовался сатир с цилиндром на голове. «Вы правда тот самый Хакар?» «Какой еще тот самый?» — проворчал я, недовольный вынужденной потерей времени и тем, что мне помешали разрабатывать гениальный план, как умыкнуть величайшую ценность Доминиона. Тот, что принес победу тринадцатому легиону?» — уточнил демоненок с едва прорезавшимися рожками, где уже имелись две желтые звезды. «Нет», — я замотал головой. «Вы не первый, кто меня путает. У того хакара оранжевая звезда, а у меня всего четыре желтых. Я смотрел трансляцию», — сообщил сатир. «Смею заверить, одна морда. Но вы правы, звезд у вас явно не достает. А жаль». Разочарованно гудя, толпа рассосалась и последовала за бесом-экскурсоводом. Тот уже рассказывал о следующем экспонате. — Лишь четыре капли. — Что четыре капли? — догнав беса, поинтересовался сатир. — За все время были пролиты лишь четыре капли крови великого князя Белиала. Две насытили землю Дисгардиума до Великого Исхода. Еще две капли окропили землю преисподней в Большой Игре, когда великие князья лично водили легионы в бой. — Кто осмелился ранить нашего князя? — пропищал демоненок. — Первым старый бог-жнец еще до прихода в Дисгардиум новых богов. Он дважды ранил великого князя Белиала в битве за северные земли Андары. Вторым кровь князя пролила змадан. В шуточном поединке, когда оба князя выступили инстигами собственных легионов. А кто был третьим? спросила Сукуба, благоговейно глядя на застывшую каплю крови Белиала, словно парящую в хрустальном сосуде. Легат Первого легиона дьябло Мефистрот, в те времена, когда он был обычным Центрионом. «А сейчас посмотрите под ноги, чтобы увидеть работу великого мастера первой эпохи». Группа отдалилась, а глушительное биение сердца поглотило голос экскурсовода. «Что это, если неудача?» «Я остановился, чтобы изучить буклет именно там, где выставлена кровь Белиала. О том, какую роль этот артефакт сыграл, когда меня приняла Айлин во время закрытого аукциона с единственным лотом, ключом-порталом на Холдест, будущий высший легат гордо рассказала во время пресс-конференции». В моей голове пронеслись тысячи идей, как выкрасть и где применить артефакт. Но разум взял верх. Сначала уголь. Задумавшись, я потерял бдительность и позволил застать себя врасплох. Гомон стих, словно выключили звук. воцарилась звенящая тишина. Коридор опустел, а у меня случилось дежавю. «Именем великого князя Беляла!» — прогрохотал пробирающий до костей голос. «Это специальная операция проклятой инквизиции. Всем сохранять спокойствие!» и оставаться на своих местах». Фразы были те же самые, вот только голос принадлежал не проклятым инквизитору Дантелиану, а его коллеге, бесу Рофокалу. Именно его безобразная физиономия возникла из ниоткуда, прямо передо мной, и, оскалившись, прошипела. «Тифлинг Хакар, любое движение расценивается как попытка бежать, и ты будешь немедленно развоплощен». «В чем вы меня обвиняете?» «О, я тебя ни в чем не обвиняю. Видишь ли, враг преисподняя на тебя наши законы не распространяются. Но что с тобой делать, решит лично тиран Баал». «Кто? Тиран?» Глава того, что раньше называлась проклятым отделом расследований упорядоченной святости. «Проще говоря, тиран». В то же мгновение незримые путы связали меня по рукам и ногам, обездвижили хвост и коридор музея истории Доминиона исчез. А когда я проявился, подумал, что живое ситы и пытки девятки в бездне – ничто в сравнении с тем, что ждет меня здесь».